Глава 39. Майкл. «По-моему, лучше перенести действия в Италию», — сказала Анжела, стараясь смягчить строгую складку губ. И вообще, вся сюжетная арка про военную диктатуру, нет, не пойдет. Персонажи все какие-то вялые, да и об этих событиях уже никто не помнит. Греция для меня — это отдых по турпутевке, невоспитанное быдло в самолете и уродливые многоэтажные отели, где на завтрак подают сэндвичи с беконом. К тому же ты просто мечтаешь провести полгода в Тоскане, работая над съемками. Ой, Грэм, это вряд ли. Скорее, восточная Англия. И вообще, я представляла себе не гламурную Италию, а скорее не Аполь или Палермо, ну, чтобы было колоритно, как в Афинах. По-моему, нашему персонажу это больше подойдет. Он ведь из бесстрашных? Я кивнул, допив содержимое стакана. Бесстрашный. Звучит неплохо. «Я тебя понял. Займусь этим». Она просияла с таким раздражающим энтузиазмом, что я невольно подумал, и как это Дженни, когда она работала в медиа, удавалось взаимодействовать с этими идиотами. «Сгораю от нетерпения». Грэм, куда более слабая половина этой кошмарной парочки, вторил каждому ее слову, и я с мрачным увлечением наблюдал за ним. Анжела хлопнула в ладоши и поднесла их к губам. и на какое-то мгновение мне почудилось, что она сейчас превзойдет саму себя и выдаст что-нибудь вроде «намасте». Но вместо этого она лишь сверкнула глазами и улыбнулась мне, не разжимая своих тонких губ. «Что ж, я полетела, господа. У меня полмиллиарда ломтиков копчёного лосося, из которых нужно наделать к вечеру закусок». Тут она издала театральный стон. «Наверное, с вами обоими мы увидимся уже после праздников, если, конечно, нас не сожрет живьем плотоядный компьютерный вирус. Или чем-то нас пугал мой сын. Боже, двухтысячный год. Какая я старая!» «Интересно, она всегда так разговаривает», — подумал я, сползая с барного стула. Выйдя на улицу, я оказался в толпе богатеньких школьников, буквально захлестнувший лондонский мост. Словно тяжелая, крикливая золотистоголовая волна, «В метро будет вообще кошмар», — затосковал я от души досадуя на Анну за решение переехать к центральной линии. Спустившись под землю, я тут же переключился на автопилот и принялся прокладывать себе путь в бесконечных душных переходах. Поезда на линиях Хаммер-Смиттен-Сити, Дистрикт, Северный, бейкер и Виктория следуют с увеличенными интервалами. Вверх и вниз по винтовым лестницам. На остальных линиях движение не затруднено. Сквозь безликую массу людей-призраков на узкую платформу. Внезапно в голове, как будто сами собой, возникли слова Анжелы, как приговор. Вялые. Бросаться обвинениями легко. А сам это вряд ли в скором времени добровольно поедет готовить канапе с копченым лососем в лагерь беженцев из Либерии. С вереницей других таких же несчастных муравьев я проскользнул в вагон и закрыл глаза. Италия. Что ж, сойдет и Италия. Ей бы там понравилось. Я ощутил приятное покалывание, представив ее изящный силуэт, тоненький, как бумажная кукла на набережной Тибра, или за столиком кафе на пьяцца Маджоре в Болонье. Двухмерная фигурка в платьице с синими анимонами, обретающей объем на фоне декораций. Следующая станция — Холборн, выход к Британскому музею. Холборн, Рассел -сквер, Тоттенхэм Корт роуд Гудж-стрит — места, где больше никто не живет, где у нас с ней, пусть ненадолго, сложилось некое подобие совместной жизни. Я открыл глаза и почувствовал, как сжалось горло. Она стояла на платформе в мужской рубашке и укороченных брючках, которые надевала на концерты в баре Джереми. Волосы собраны в пучок на макушке. В руке чья-то ручка, такая крошечная, что мне отсюда не видно. Глаза вызывающе смотрят на меня. В них ни следа былой робости. Они ждут ответа. Но, конечно, ее там не было. Их обоих не было. И едва появившись, они тут же растворились в потоке спешащих пассажиров».